Глава восьмая. После каждого ночного дежурства вет лечебницы Инси полагался выходной. Однако эти выходные чаще всего выпадали на будни. И большую часть свободного времени все равно приходилось тратить на учебу. На этот раз ей повезло. Дежурство выпало на ночь с пятницы на субботу. Суббота, конечно, тоже была учебным днем. Но никаких критических важных для посещения лекций или семинаров в ту конкретную субботу не было. Так что Илса могла без особых последствий прогулять занятия и, наконец, заняться давно уже запланированным делом на своем дачном участке. Только не подумайте, что она была заядлым садоводом-огородником. На ее участке, вплотную прилегавшем к лесу, вы не смогли бы обнаружить ни одной тощей морковки или чахлого кустика клубники. Больше всего этот участок напоминал кусочек того самого леса, что красовался за забором. Он был сплошь покрыт высокими соснами, а дикорастущие травы и цветы усилали все пространство между деревьями густым ковром. Домик, притулившийся в самом дальнем конце участка, тоже не сильно выделялся на фоне естественной растительности. Никаких особых архитектурных изысков в этой развалюхе невозможно было обнаружить даже при страстном желании. Зато забор вокруг участка действительно поражал своей монументальностью. Он был высотой 3 метра и состоял из плотно пригнанных досок. Так что любопытствующим соседям оставалось только кусать локти. Инса не часто посещала свою загородную резиденцию. Собственно, она и приобрела этот участок исключительно из-за его близости к одному месту, которое как раз и являлось интересующим ее объектом. Этим местом была старая крепость, в которой до последнего времени хозяйничала тайная организация, известная в округе под названием Орден. Сей архитектурный объект имел довольно сомнительную и даже, пожалуй, устрашающую репутацию, поэтому жители окрестных поселков старались держаться от него подальше. Несмотря на это, Инса однажды предприняла попытку проникнуть внутрь. но еще на подступах наткнулась на охрану и едва внесла ноги. Этот неудачный рейд хоть и отбил у нее охоту искать приключения на свою задницу, но не охладил исследовательский пыт. Где-то с полгода назад упрямство любознательной барышни наконец было вознаграждено. Обитатели крепости внезапно покинули свое неприступное жилище и куда-то слиняли, оставив любителям страшных тайн лишь развалины. С тех самых пор Илса регулярно наведывалась в крепость в поисках проходов к новому обиталищу ордена. Но ну, для того, чтобы не мотаться туда-сюда на электричке, и был приобретен тот заброшенный участок. Домик, конечно, годился разве что на дрова, но пока держался. Так что в нем вполне можно было переночевать с относительным комфортом. А еще он служил складом, где Илса хранила свои колдовские припасы. Знание о травках и минералах ей досталось не от родственников, которые были обыкновенными сельскими жителями, а от деревенской колдуньи, жившей в одиноком домике у леса. Ведьма частенько помогала соседям, кому лечебными процедурами, а кому и гаданиями, да приворотами. Никакого вреда от нее не было. Тем не менее деревенские жители относились к ней с подозрением и опаской. Инса тоже поначалу старалась держаться подальше от того одинокого домика, но видимо, каким-то чудом вычислила способную ученицу и сделала ее преемницей своих знаний. Когда пришла пора старухе помирать, родители Инсы чуть ли не насильно отправили дочь в город, типа поступать в университет, поскольку не хотели, чтобы ведьма передала ей свои колдовские силы. Но откуда им было знать, что Инса с этими силами родилась, Впрочем, их трюк с поступлением удался на все сто. Старая ведьма умерла в одиночестве, а ее ученица благополучно стала студенткой биофака. Как-то навестив свою родную деревню на каникулах, Инса нанесла визит заброшенному домику ведьмы, собрала все оставшиеся после покойницы колдовские снадобья и выкопала из заранее обговоренного схрона ее записи. Все это наследство теперь хранилось в чулане ее полуразвалившегося загородного поместья. Добравшись в тот субботний день до участка, Инса прежде всего провела инвентаризацию своих запасов и, убедившись, что нужные ингредиенты имеются в наличии, принялась готовить зелье для стимуляции остроты зрения. Дело в том, что обследовать развалины крепости она собиралась без фонаря, чтобы не потревожить охранников, которые вполне вероятно могли следить за подземными проходами, сохранившимися после ухода ордена. Так что без ночного зрения было никак не обойтись. Варево уже булькало на спиртовой горелке, распространяя кислый и при этом довольно тошнотворный запах, когда внезапно на столе объявилась тень большой птицы с зелеными глазами. — Барни, вот только тебя мне сейчас не хватает, — проворчала Илса, помешивая варево одной рукой и затыкая нос другой. Не лезь, а то я что-нибудь напутаю и вместо ночного зрения вообще ослепну. Вопреки обычаю, птица не послушалась свою хозяйку и принялась тыкать своим дымным клювом в записке ведьмы. Инса еще раз перечитала каракули и с недоумением нахмурилась. Вроде бы она соблюдала рецепт в точности, но настырная тень продолжала привлекать его внимание к замусоленным листочкам. «Отвяжись!» Илса в сердцах махнула рукой. Все ингредиенты правильные. Птица демонстративно взмахнула крыльями и переместилась на край стоявшего на полу тазика, который служил для сбора дождевой воды, нахально сочившейся сквозь дырявую крышу во время осадков. Пару секунд Илса с недоумением наблюдала за этими маневровыми своего призрачного помощника, а потом махнула и снова сунула в нос за пески ведьмы. «Вот я дура!» Она в сердцах хлопнула ладонью по столу. «Нужно же было использовать дождевую, а не колодезную воду!» «Сказано же, что лишь вода небесная способна открыть глаза, а вода земная может их только закрыть. Спасибо, барни, ты меня спас!» Птица исчезла, а непутевая колдунья вылила почти уже готовое зелье подальше от дома, чтобы не воняло, и принялась за изготовление новой порции. Теперь уже на дождевой воде. Через час, когда все было готово, она налила зеленоватый раствор в заранее приготовленную склянку. Выпила снотворные травки и залезла в спальный мешок. Вообще-то за окном еще вовсю светило солнышко. И для сна было рановато. Но Илса планировала отправиться в крепость затемно, чтобы избежать встречи с возможными туристами. Так что следовало выспаться заранее. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Проснулся отчаянное рейндерша ровно за минуту до того, как прозвучал сигнал будильника. Бодрой и готовой к трудовому подвигу. Насчет трудового это была вовсе не аллегория. поскольку в планах у Илсы был разбор многообещающего завала, который она заприметила в прошлый свой рейд в крепость. Камни лежали там не сплошной стеной, и сквозь щели явственно сквозило. В прошлый раз Илса не озаботилась прихватить какой-нибудь шансовый инструмент, а потому ей пришлось отложить разбор завала до своего следующего визита. Теперь же она отправилась в поход во всеоружии. а именно с небольшим ломиком и грубыми рукавицами. Дождя не было, но небо затянули тяжелые тучи, так что кругом стояла кромешная тьма. Инса решительно достала из рюкзака, приготовленное накануне зелье, и сделала один глоток. Но право, не тащиться же через темный лес на ощупь, еще подвернешь ногу в какой-нибудь яме. Зелье подействовало почти мгновенно, и девушка, уверенно отыскав нужную тропу, направилась к крепости. Вскоре она уже стояла перед заветным завалом и прикидывала объем работ. Теоретически до рассвета у нее имелись неплохие шансы проделать достаточно большую дыру, чтобы в нее смогла пролезть тонкая девичья фигурка. Инса натянула рукавицы и взялась за ломик. Поначалу она работала аккуратно и расчетливо. Все вывороченные из завала камни оттаскивала к дальней стене и складывала там горкой, чтобы не мешались. Однако, когда из открывшегося пролома явственно потянуло сыростью подземелья, девушку охватил азарт. На то, чтобы облагораживать рабочую площадку, терпения уже не хватало, и вскоре проход за ее спиной превратился в полосу препятствий из обломков кладки и комьев земли. Наконец, последний камень, мешавший обзору, покинула свои ложе, и Илса просунула голову в образовавшийся пролом. Как она и надеялась, там находился тоннель, ведущий вглубь подземного лабиринта. Аккурат, когда девушка зависла в проделанной дыре, разглядывая освободившийся проход, за ее спиной раздался тихий смешок. Похоже, вид, торчащий из пролома девичьей попки, Показался этому, незаметно подкравшемуся насмешнику очень забавно. Инса быстренько выползла из дырки и развернулась к незваному гостю. И тут этот придурок не нашел ничего лучшего, как включить фонарик. Жуткая резь в расширенных зельем зрачках заставила девушку жалобно пискнуть и зажмуриться. Она инстинктивно отпрянула от источника света, оступилась на одном из разбросанных камней и со всей дури грохнулась на спину. Свет показ. но вовсе не потому, что наблюдатель ее полета выключил фонарь. Просто в падении Илса приложилась затылком об еще один камень и на пару секунд отключилась. Пришла она в себя от того, что виновник ее обморока обрызнул ей в лицо водой. Свет фонаря по-прежнему резал глаза, но, к счастью, его луч хотя бы не был направлен Илсе в лицо. «Включите фонарь, пожалуйста», – жалобно попросила пострадавшая. «Видишь в темноте?» Голос был мужской, и в нем явственно слышались эдакие властные нотки. Похоже, этот мужик привык отдавать распоряжения. «А не проще отключить ночное зрение?» Насмешливо поинтересовался он, однако фонарь все же выключил. «Оно само отключится через полчаса», – пробовчала Илса. «Раньше не получится». «Забавно». Мужик даже не удивился откровением незнакомки. Так ты использовала какое-то зелье, а не магию. И для чего юная ведьмочка переквалифицировалась в землекопа? Вам-то что? Огрызнулась разоблаченная диверсантка и попыталась подняться. Однако мужик придержал ее за плечи и не позволил делать резких движений. Не так быстро, посоветовал он. Ты прилично приложилась затылком. Лучше полежи немного. На, вот попей водички. Он протянул Илси фляжку. А сам поднялся на ноги И засунул голову в пролом. Потому, как мужик уверенно двигался, как ловко обходил устроенные ею полосы препятствий, Илса сразу догадалась, что тот видит в темноте, и ей сразу сделалось не по себе. Похоже, она напоролась не на любопытствующего туриста, а на мага. А вдруг этот маг из ордена? От те панической мысли все тело Илсы покрылось холодным потом. В своем прошлом столкновении с орденскими боевиками ей с трудом удалось улизнуть, да и то лишь потому, что она успела изучить местность вокруг крепости. Но тут, в подземелье, ей некуда было бежать, да и не особо побегаешь за головокружением. А ты молодец! Мужик вернулся и присел рядом с пострадавшей. Сделала за меня всю работу. Чего ты там искала? Теперь в его голосе снова послышались командирские нотки. Может, я этот. Илса на секунду задумалась. Спелеолог. Вот. Спелеологи изучают пещеры, не подвалы. Снисходительно заметил мужик. Хочешь сказать, что ты диггер? Да не бойся. Он миролюбиво потрепал девушку по руке. Я тебе не враг, тем более, что у нас, похоже, одна цель. Мы оба ищем Орден. А вам зачем? В голосе Илсы не было ни капли облегчения от такого признания. Отстали от своих Эхо гомерического хохота заметалось под сводами подземелья. Мужик смеялся так искренне, а еще так аппетитно, что ли, что Инса тоже не удержалась от улыбки. «Нет, девочка, эти уроды мне вовсе не свои», отсмеявшись, заявил незнакомец. «Я еще их не по своей воле, просто выполняю приказ. А какие у тебя мотивы?» «Личные». Инса сама не заметила, как прониклась к незнакомцу доверием. «Они похитили моего... Она на секунду запнулась. «Друга! Мы ничего плохого не делали!» Принялась оправдываться девушка, словно мужик ее в чем-то обвинял. «Просто гуляли около крепости. Я на минутку отошла, она снова запнулась. Ну, в общем, в кустике. А когда вернулась, двое здоровенных жлобов уже тащили герку к воротам. Давно это было?» Мрачно поинтересовался мужик. «Уже больше года прошло». Илса тяжко вздохнула. «Но раньше было бесполезно соваться в крепость. Ее ведь охраняли». «Хорошо, что у тебя хватило ума не лезть на рожон». В голосе мужика послышались одобрительные нотки. «Не хочется тебя расстраивать, девочка. Но боюсь спасать твоего парня уже поздно. Его либо убили, либо завербовали. В обоих случаях вернуть его без шансов». «Нет, я должна», — упрямо заявила Илса. «Герка меня бы не бросил». «Ладно». «Давай искать орден вместе». Мужик поднялся и подобрал ломик. «Только для меня дырка будет маловато. Придется расширить». Тебе как зовут-то, напарница?» «Меня Кайден». «Илса», — представилась девушка. «Какое у лисье имя?» Кайден весело хатнул. «Нужно только две буквы переставить». «Ты такая же хитрая, как твоя тезка». «Да новость. Илса откровенно смутилась. Этот странный мужик ей почему-то сразу понравился, и хотя их встреча, судя по подкатывающей тошноте, стоила ей сотрясения мозга, она сочла ее счастливым случаем. В сильных мужских руках ломик оказался гораздо более эффективным орудием, нежели в слабых ручках девушки, и вскоре узкий лаз сделался пригодным для прохода. Уверена, что сможешь идти. Кайден с сомнением посмотрел на пострадавшую. Инса не стала комментировать его неуместный вопрос. Она просто поднялась и, пошатываясь, побрела к пролому. Кайден галантно придержал даму за талию, чтобы головокружение не устроило ей дополнительный массаж головы о стенки глаза. И уже собрался последовать за своей напарницей, когда со стороны крепостного двора раздались мягкие, но уверенные шаги. На мгновение Кайден застыл, прислушиваясь, а потом повернулся к Илси. «Сиди тихо», – прошептал он. Я только выясню, кто к нам пожаловал, и вернусь. — Давай просто слиняем в тоннель. Ился чего-то план напарника показался стрёмным. — Ты что, волнуешься за меня? — насмешливо хмыкнул Кайден. — Девочка, поверь, на этом свете найдется очень мало людей, которым удалось бы со мной справиться. Его рука на автомате потянулась за голову. И только тут Илса заметила рукоятку меча, торчавшую из-за плеча ее странного напарника. «Нам не нужны свидетели. согласна? Она кивнула и, отойдя на несколько шагов от лаза, присела у стены. А Кайден бесшумно прокрался к повороту тоннеля, откуда прилетел звук шагов, и выглянул из-за угла. В десятки метров от него стоял какой-то парень довольно экзотической наружности и словно бы прислушивался не то к звукам, доносящимся из тоннеля, не то к собственным ощущениям. Чужак совершенно не выглядел опасным, скорее уж, нелепым. Залезть в полуразрушенные катакомбы в адеком фронтоватом прикиде мог либо полный дебил, либо человек, не имеющий ни малейшего представления о дигерском ремесле. Кайден глумливо ухмыльнулся и вышел из укрытия. У него и мысли не возникло, что тот никчемный модник может представлять хоть какую-то угрозу. Правда, тот факт, что у модника не было фонаря, бывшего орденского оперативника все-таки насторожил, поскольку откровенно свидетельствовал о том, что его визави как минимум владел магией ночного зрения. Однако одного этого было явно недостаточно, чтобы заставить Кайдена отступить. А ведь столь опытному воину уж всяко следовало бы знать, что внешность бывает обманчивой. Увы, На этот раз самонадеянность владетельного лорда Заккари сыграла с ним злую шутку, поскольку безобидным с виду модником оказался никто иной, как разрушитель. «Чего надо?» Кайден сразу решил обозначить свои права на раскопке. «Ты, похож, заблудился». «Доброе утро!» — приветливо улыбнулся Радок. «Нет, я не заблудился. Наоборот, пришел туда, куда нужно». — Должен заметить, что вы выбрали довольно странное место для явки. Но я не в претензии. По крайней мере, обойдемся без свидетелей. — Вали отсюда! Наглое поведение какого-то невнятного пижона Кайдону откровенно не понравилось, но не заставило присмотреть свою тактику или хотя бы сбавить тон. — Считай до трех. Раз! В его голосе явственно прозвучала угроза. Воинственный вид этого защитника невинных ведьмочек. Радека откровенно позабавила. Впрочем, именно чего-то подобного и следовало ожидать от куратора-шпионки из антиордена. Наглый, самоуверенный до потери адекватности тип, забывший о том, что значит осторожность. Полная противоположность Илсе. За время слежки Радек много раз имел возможность убедиться в том, что ведьма была опытным конспиратором. Она вела себя очень естественно, и у него хватило ума на то, чтобы... затаиться и не броситься сразу к начальству докладывать о своих успехах. Но рано или поздно шпионка должна была сбросить маску и отправиться на встречу с куратором, что, наконец, и случилось. «Ты так трогательно защищаешь свою потопечную!» Радок беспечно проигнорировал обратный отчет. «Ну, прям благородный рыцарь в зеркающих доспехах!» «Я защищаю всех жителей земли!» Кайден гордо выпрямился. По крайней мере, тех, кому требуется защита. Что ж, тут лорд Закари ни капли не лукавил. С тех пор, как он присягнул на верность не то Вертеру, не то просто своему родному миру, с ним начали происходить пока непонятные, но весьма заметные изменения. Тот тихий шепот, который Вертер назвал голосом совести, зазвучал в душе Кайдена вполне отчетливо, и ему уже не требовалось долгих размышлений, чтобы этот голос идентифицировать. Он действительно начал чувствовать себя в ответе за безопасность жителей Земли, и Илса, сама того не подозревая, оказалась под его защитой. «Всех жителей!» Горделивое заявление шпионского куратора Радека откровенно смутило, потому что совершенно не вписывалось в созданное его воображение образ хитрого и коварного диверсанта. Но главное, оно заставило всего доморощенного Пинкертона усомниться в собственных умозаключениях насчет принадлежности всего брутального персонажа к антиордену. «Хочешь сказать, что эта девчонка значит для тебя больше, чем прочие люди?» «Но и не меньше», — отрезал Кайден. «Похоже, ведьма меня переиграла». Рада, как будто разговаривал сам с собой, и его голос вдруг зазвучал зловеще. «Что ж, она сама себе подписала приговор. Игры закончились. Уйди с дороги». Небрежно бросил он Кайдену. Ты мне не нужен. Наверное, впервые с начала этого странного диалога лорд Закарий осознал, что явно недооценил опасность ситуации. Тюжак был каким-то мутным. С одной стороны, выглядел он совсем неубедительно. Невысокий, изящный, как танцор, а вдобавок вроде бы безоружный. Тем более подозрительным казалось самоуверенное поведение этого франта. Не похоже было, чтобы это была Просто бравада без мозга отморозка. В парне чувствовалась скрытая сила, связываться с которой было себе дороже. Собственно, прежний Кайден и не стал бы искать приключения на свою пятую точку. Тем более из-за какой-то незнакомой девчонки. Но защитник жителей Земли готов был скорее погибнуть, чем отступить. Три. Меч Кайдена вынырнул из ножен, обозначая. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Конец приговором. Ух ты! Искренне восхитился Радок. Да ты в прямеру цель. У тебя даже меч имеется. Может быть, ты и пользоваться им умеешь? Вместо ответа Кайден сделал стремительный выпад и острелил его меча. легко коснулась горла наглеца, точно в том месте, где располагалась сонная артерия. «Впечатляет!» — Радок, оценивающий, цокнул языком. «Мой ход!» Наверное, если бы странный пижон сделал хоть одно движение, Кайден успел бы среагировать. Но тот стоял в расслабленной позе и беспечно улыбался. А потому изготовившийся к нападению боец заметил тонкую черную ленту, метнувшуюся в темноте к рукоятке его меча, когда было уже поздно. Летящая со скоростью пули змея коснулась лезвия, и меч просто исчез. Кайден был настолько ошарашен произошедшим, что на секунду завис. «Замри!» Голос Радека вдруг сделался низким и шипящим, так что его команда прозвучала просто неразборчивым шепотом. Однако эффект оказался убойным. Кайден так и застыл в нелепой позе с отведенной для удара рукой, в которой уже не было оружия. Радок пригляделся к лицу своего пленника, и в его глазах вдруг появилось радостное недоумение. А ведь я знаю, кто ты такой, любитель острых предметов, — заявил он. — Ксантипа показывал мне твое досье. — Имени я, конечно, не запомнил, зато про твои художества забыть было бы затруднительно. Ты не просто предал орден, но вдобавок убил носителя магистра. Надо же, какая удача! Одним выстрелом двух зайцев. — Кайден попытался освободиться от парализующего заклятия, но очень быстро убедился в том, что это было не в его силах. Пижон на поверку оказался могущественным магом, да к тому же одним из братьев Ордена, близко знакомым к заклятым врагам лорда Закари. Что ж, такая переменчивая военная фортуна. Сегодня ты празднуешь победу, а завтра тебя ведут на эшафот. Не на что жаловаться. Ладно, везунчик, твоя взяла. мрачно процедил сквозь зубы Кайден. «Кончай этот спектакль». «Ты уж не обижайся». В голосе Радека и впрянь послышались извиняющие интонации. «Но я не палач, а твое предательство заслуживает общения с профессионалами в этом деле. Согласен?» «Черта с два ты меня утащишь в орденские подвалы», огрызнулся Кайден. «Придется самому замораться. Тут на всем периметре до сих пор висит запрет на трансгрессию». «Да, я заметил». Радок ничуть не смутился. «Так ведь защита работает ровно до тех пор, пока целы сами стены. Мы это дело быстро поправим. Иди за мной». Голос мага снова перешел в тембр змеиного шипения. И пленник почувствовал, что его ноги начали двигаться сами собой. «Как ты это делаешь?» Ошарашенно пробормотал он. «Это точно не заклятие. Иначе я не мог бы двигаться». «Это называется ментальный пресс». Радок даже не обернулся, чтобы проверить, Идет ли за ним пленник? Настолько он был уверен в своей силе. «Видимо, ты не знаком с техниками бессмертных», бросил маг через плечо. Что неудивительно, ведь все бессмертные вымерли уже более полувека назад. Всю дорогу до выхода во двор крепости Кайден предпринимал прямо-таки запредельные усилия, чтобы сбросить наведенный морок. Но лишь убедился в том, что пленивший его фронтоватый субъект был гораздо более могущественным магом, чем он сам. Впрочем, это еще не значило, что следовало покориться превосходящей силе противника, а вот поберечь силы было совсем не лишним. В конце концов, все совершают ошибки. И этот наглый маг не исключение. Если он и впрямь раздолбает крепостную стену, то пленнику пленника появится шанс трансгрессировать в какое-нибудь безопасное место. Конечно, побег с поля боя вряд ли можно было за честь защитнику Илсы в качестве победы, но как минимум Кайден мог увести от девушки ее преследователя. Хотя до восхода было еще далеко, небо на востоке уже начало сереть, и на открытом пространстве двора было достаточно светло, чтобы можно было отключить ночное зрение. В принципе, поддержание этого заклятия не требовало большого расхода сил, но для Кайдена сейчас каждая капля жизненной энергии была на вес золота. Переход к нормальному зрению сразу лишил его возможности различать детали, а потому он и сразу заметил, как на фоне темной крепостной стены замаячило совсем уже черное пятно размером с футбольный мяч. Пятно начало медленно двигаться вдоль фундамента, как бы срезая кусок стены под корень. Не прошло и минуты, как ничем больше не удерживаемая кладка не выдержала и обвалилась, подняв в воздух тучу пыли. Кирпичи еще разлетались по двору, а Кайден уже подобрался, как пантера перед прыжком, который трансгрессировать при первой возможности. Он отлично понимал, что медлить нельзя. Маг не даст ему ни одной лишней секунды на то, чтобы подготовиться к побегу. Увы, как вскоре выяснилось, он мог даже не заморачиваться. Несмотря на то, что стена рухнула, что-то продолжало удерживать пленника на месте. И, судя по насмешливому взгляду мага, это были вовсе Ненавешенные на крепостную стену алгоритмы. — Не напрягайся, — посоветовал Радок, Ничего не получится. Я просто сильнее тебя. Прими этот факт и лучше потрать эти несколько последних минут на прощение с белым светом. Больше ты его не увидишь. А мне нужно еще кое-что сделать. Черное облако метнулось к развалинам дома, под которыми сейчас спряталась Илса, и начала методично подгрызать фундамент. От ужаса у Кайдена буквально перехватило дыхание. Когда он понял, что уготовил безжалостный маг, ничего не подозревающей девушке, даже собственная незавидная участь показалась ему подарком судьбы. Для воина закончить жизнь на дыбе было все же предпочтительней, чем медленно умирать от жажды в подземных катакомбах и, лишившись последних сил, быть заживо сожранным голодными крысами. «Остановись!» – отчаянно выкрикнул Кайден. «Ты же похоронишь ее под обломками!» Ведьма сама напросилась. Радек безразлично пожал плечами, ни на миг не останавливая свою разрушительную забаву. Кайден хотел еще что-то сказать защиту Илсы, но не успел. Стены сложились и заморовали девушку в подземелье. «Пора!» – Радок положил руку на плечо своему пленнику. «Здесь нам больше делать нечего».